Глава восемнадцатая. вэй ушел. Первое. вэй -дзи ушел. Дзи дзы сделан рабом. Аби-Гань умер за увещание. Конфуций сказал, «Иньский дом имел трех гуманных людей». Вэй был родной брат иньского государя Джоу от наложницы, а Дзи-Дзи и Бигань будто бы были его дяди. Вэй-Дзи при виде беззакония Джоу Вана удалился, а Дзи-Дзи и Бигань стали увещевать, за что Джоу Синь умертвил Биганя, а Дзи-Дзи был сделан рабом и притворился сумасшедшим. Второе. Люся Хуэй был судьею. Его трижды отставляли от должности. Некто сказал ему, «Разве вы не можете удалиться?» Люся Хуэй отвечал, «Если я буду служить людям честно, с прямотой, то куда бы я ни пошел, всюду подвергся бы троекратному изгнанию со службы. А если служить людям кривдую, то зачем же тогда уходить из родного государства?» Третье. Циски князь Дзин по поводу обхождения с Конфуцием сказал Я не могу принять его как Дзиши первого сановника, приму его по этикету среднему между приемом Дзиши и Менши, а вслед затем сказал Я уже стар и не могу воспользоваться его услугами. Конфуций удалился. Четвертый. Цисцы -ци послали лускому князю певиц Дзи Хуан Дзи. Временщик принял их. В течение трех дней не было представлений ко двору. Конфуций удалился. В четырнадцатом году правления Дингуна Конфуций, говорят, был министром уголовных дел, президентом уголовной палаты и в течение трех месяцев привел все в такой порядок и благоустройство, что цистский князь, опасаясь, что дальнейшая деятельность Конфуция доставит лускому князю первое между удельными князьями место, решился при помощи цистских певиц отвлечь князя от правительственной деятельности и выжить Конфуция, что, как мы видим, ему вполне удалось. Чуский сумасшедший Дзеюй, проходя мимо Конфуции с песнями, сказал ⁇ О Феникс, Феникс, как упали твои добродетели! Прошедшего невозможно остановить увещаниями, а будущее еще поправимо ⁇ Оставь, оставь службу в настоящее время участие в правлении опасно ⁇ Конфуций вышел из Телегии и хотел поговорить с ним, но тот убежал, и им не удалось поговорить. Цзэ Юй, говорят, был отшельник, притворившийся сумасшедшим. Он встретил Конфуция на пути его в Чу. Сравнивая Конфуция с Фениксом, который будто бы появляется в эпоху мира и благоденствия, Он как бы издевается над ним за несвоевременное появление и советует ему исправить свою ошибку, удалиться от мира и отказаться от опасной погони за служебной карьерой. Шестое. чан и цзэ вместе пахали. Конфуций, проезжая, послал цзэ спросить у них, где переправа чан сказал, «А кто это правит по Вузскую?» Цзэлу отвечал, «Это «А, это луский кун -тю? да». «Так он сам знает, где переправа». Цзэлу обратился с тем же вопросом к Цзэни. Последний спросил его, «Вы кто такой?» Джунью. «Ученик лузского кун -тю? «Да». «Волны беспорядков, — сказал Дзээ разлились по всему миру. Кто-то усмирит их. Кроме того, чем следовать за ученым, удаляющимся от одного к другому, не лучше ли последовать за ученым, удалившимся от мира?» Сказав это, он снова принялся оборонить. Дзилу удалился, доложил Конфуцию, который с досадою сказал — Нельзя быть человеку животными в одном стаде. Если мне не иметь общения с людьми, то с кем же иметь его? Если бы во Вселенной царил порядок, то моего участия в изменении ее было бы не нужно. 7. Сопровождая Конфуция на пути из Чувцай, Цзылу отстал и, встретившись со старцем, несшим на палке за плечами навозную корзину, обратился к нему со следующим вопросом. — Не видели ли вы моего учителя? Старец сказал, — Ты не трудишься, не в состоянии различить сортов хлеба. Почем я знаю, кто твой учитель? С этими словами он воткнул палку в землю и стал полоть. Цзэйлу стоял, сложив почтительно руки. Тронутый его почтительностью, старик оставил дзилу ночевать, зарезал курицу, приготовил проса, накормил его и представил двух своих сыновей. На другой день Дзилу отправился в путь и сообщил о случившемся Конфуцию. Философ сказал «Это отшельник» и послал дзилу опять повидаться с ним но когда Дзилу пришел к прежнему месту, то увидел, что старец уже ушел. Дзылу сказал, не служить значит отрицать долг. Если нельзя упразднить нравственную связь между старшими и младшими, то как же можно упразднить долг между государем и подданным? Желая держать себя чистым, то есть укрыться от житейской грязи и смуты, Мы нарушаем великие социальные законы. Службою благородный муж исполняет свой долг по отношению к государю. Что учение не распространяется, это мы знаем. Старец или почтенный человек, о котором идет речь, также принадлежал, говорят, к категории отшельников, которые в то смутное и бесправное время не видя возможности принести пользу своей родине, и, быть может, из желания спасти свою жизнь, удалялись от мира и вели уединенную жизнь, заботясь о своем нравственном преуспеянии. Им не нравилась суетливая и, по их мнению, бесполезная деятельность Конфуция и его учеников, направленная к осуществлению на практике в государственном управлении своих идеалов. Потому-то они и относились к Конфуцию и его последователям с явным пренебрежением. Последние также платили им той же монеты, считая их нарушителями одного из пяти основных принципов социальных отношений, который, по их мнению, они приносят в жертву своему эгоизму. Эти пять принципов суть — любовь в отношениях между родителями и детьми, долг в отношениях между государем и подданным, развлечение между супругами, порядок между старшими и младшими и искренность, доверие между друзьями. Восьмое. Отшельники — это Бо-И, Шу-Ци, Юй-Джун, И-И, Джу-Джан, Люся-Хуэй и шу ци юй джун и и Джуджан, люся хуэй и Шаолянь. Философ сказал не поступившие со своими убеждениями, и не посрамившие себя, это были отшельники Бо и, и Шуцы. Об отшельниках Люся Хуэй и Шаоляни он отозвался, что те поступили своими убеждениями и посрамили себя. Но слова их согласовались с разумом вещей а действии с общим мнением, то есть справедливостью. У них было только это. Об отшельниках Юй-Джуни и И. И. он отозвался, что те, живя в уединении, хотя и были разнузданы в речах, но сами лично удовлетворяли условиям нравственной чистоты, и их удаление от мира соответствовало силе обстоятельств. Философ добавил, «Я отличаюсь от всех этих. Я не предрешаю ничего». Я ни за, ни против, а руководствуюсь сознанием долго. А и, и шуцы было говорено уже. Что касается Юй Джуна, иначе Джун Юна, то он вместе с Тайбо бежал к Цинским инородцам. Живя в царстве У, он остриг волосы, татуировался и ходил голый. А Джуджане нам ничего не известно из классиков. Шаолянь, хотя и был восточный варвар, но строгим соблюдением правил траури заслужил одобрение ритуалистов. 9. Главный капельмейстер Джи отправился в Ци. Гань, распорядитель музыки при завтраке, отправился в Чу. Ляо, распорядитель музыки при обеде, ушел в цай. И Цюэ, распорядитель музыки при ужине, отправился в Цинь. Барабанщик Фаншу удалился в хенной к северу от желтой реки. Тамбурист У удалился в Ханджун, а младший капельмейстер Ян, сыгравшим на каменном гонге Сянем, удалились на взморе. Известно, что музыка составляла одно из прерогатив владетельных князей. Между тем, после преобразования музыки к конфуциям, в царстве Лу три знатные фамилии предвосхитили это право. Тогда музыканты, не желая служить узурпаторам, разбрелись по разным частям тогдашнего Китая. Десятое. Джоу Гун, обратившись к Лу Гуну с такой речью, благородный государь не бросает своих родственников, не доводит сановников до ропота из-за того, что их не употребляют на службу. Аристократию без важных причин не бросает и не ищет всех совершенств в одном человеке. Это наставление, с которым Джоу-гун обратился к своему сыну Бо Циню, отправлявшемуся на книжение в Лу. 11. У Джоу было восемь знаменитых чиновников. Бо да, Бо го, Джун ту, Джун ху, Шуе, Шуся, Дзи Суй и Дзи Одни говорят, что эти знаменитости, рожденные от одной матери с четырьмя сосами, процветали при Ченьвани, а другие полагают, что они жили при Сюаньване. Приводятся они здесь с целью показать, как богато было талантами династии Джоу.